Вместо эпилога. Это лучший свитер в мире, клянусь. Никогда не видела такого восхитительного рисунка, говорит Итан, и я зажимаю рот ладошкой, чтобы не рассмеяться. Когда он разговаривает с моей бабулей по Скайпу, это всегда забавно. Я ещё помню, как сомневалась, что Итан Флетчер сможет войти в мою жизнь, познакомиться с моей семьёй и была действительно удивлена, когда ему за какие-то полчаса удалось очаровать всех, и особенно бабулю. Теперь она звонит ему чаще, чем мне. Точнее, звонит она нам обоим, на мне достаётся только передай привет моей девочке, я её люблю. Он окончательно покорил всех, когда объявил, что на Рождество мы все вместе едем в резиденцию Санта-Клауса в Лапландии. Больше всех в восторг пришла, конечно, моя сестрёнка. За свои 10 лет она видела снег едва ли пару раз. И хотя до Рождества оставалось ещё целых полтора месяца, всё семейство было занято исключительно сборами. Бабуля по этому поводу решила навязать тёплые свитера на всю семью. Стоит ли говорить, что сначала она взялась за свитер для Итана? Его они сейчас и обсуждали. Бабуля передаёт привет и говорит, что тебя любит, сообщил мне Итан и накрыл мои плечи мягким пледом. На Париж опускался вечер. И на улице и правда становилось немного зябко, но мне не хотелось уходить с террасы. Вид был просто невообразимо красивым. Я мечтала о поездке в этот город ещё с тех пор, как была совсем маленькой. И вот моя мечта сбылась. И всё же, я ловлю себя на том, что рассматриваю не прекрасную панораму города, которая открывается с террасы. Нет. Я смотрю на Итана. Думаю, мне никогда не надоест на него смотреть. Я досконально изучила каждую чёрточку, каждую морщинку у глаз. И всё же продолжаю им любоваться. Неожиданно меня накрывает волной какого-то сумасшедшего счастья. Так бывает. Ты привыкаешь к чему-то, считаешь это чем-то совершенно обыденным и привычным в своей жизни, а потом в какой-то момент смотришь и понимаешь, что вот оно, рядом. Твоё настоящее счастье. Чашка какао оказывается в моих руках раньше, чем я успеваю понять, откуда она взялась. Итан сидит рядом. Мы молчим. И я думаю, что это здорово, когда двоим есть о чём помолчать. А ещё я знаю, что это затишье будет недолгим. Сейчас я допью какао. Мы вернёмся в дом, и мне на глаза лежит тёмная повязка. новый атрибут в наших отношениях. Я учусь доверять полностью и окончательно. Ничего не видеть, воспринимать весь мир только ощущениями. Позволить этому мужчине стать моим миром. Ещё одна сторона нашего общего счастья, сторона, которая никого не касается.